Глава вторая. Дуэль. Знаете, я не люблю кавалеристов. То есть понятно, что они хорошие вояки, и вроде бы как на современной войне без мобильных войск никуда, но это, наверное, врожденные. Не люблю их форму, их золоченые палаши и, о боже, их плюмажи на киверах. Феликс говорит, что это зависть. Мол, девушки чаще обращают внимание на кавалеристов — потому как они выглядят мужественнее. Куда нашим хаки-шинелям до их парадных мундиров с аксельбантами? Хотя сам мистер себя не причисляет ни к одному роду войск. Разведка, и все. Кстати, Феликс — герой. То есть не герой, а герой. Звание Героя Империи ему присвоили позавчера, а наградной крест вручал личный его высочество регент. Но мне не завидно, на удивление». «Наверное, потому что он лежит в госпитале, а я нахожусь со своей штурмротой на переформировании. Из нас делают батальон. И какой кошмар! Одной из рот этого батальона буду командовать я! Я начальство!» «Так вот о кавалеристах. Сейчас двое таких бравых ребят сидели напротив меня и радовались жизни. Будь проклят тот момент, когда мои ноги понесли меня в эту корчму! Мало что ли заведений?» А теперь сиди и смотри, как хамоватые красавцы с плюмажами на киверах. В общем, на этих красавцев смотреть было противно. Время от времени я ловил на себе их взгляды, но официант уже принял мой заказ, и просто необходимо было дождаться его. — Официант, можно бутылку чегемского? Щелкнув пальцами, возопил один из кавалеристов. Удивительно, что у нас с ним сошлись вкусы. Я тоже люблю Чигемское, и заказал бутылку минуту назад. Простите, но последнюю заказал господин поручик. Официант был сух, холоден и корректен, и чем-то напоминал вампира. «А мы заплатим!» — сказал второй кавалерист. Господин поручик заказал раньше. «А мы заплатим больше!» Вот почему я ненавижу кавалеристов. Из них так и лезет чувство превосходства. Это так оставлять было нельзя. «Господа, я сделал заказ, и отменять его не собираюсь!» Мне пришлось слегка повысить голос, чтобы они услышали меня через два стола. Один из кавалеристов приподнялся, чтобы разглядеть меня, или для того, чтобы я разглядел его погоны ротмистра, но я решил стоять до конца. — Господин ротмистр, я не собираюсь отменять заказ. — Поручик, давай по-нормальному. К чему тебе лишние проблемы? Кроме кавалеристов, я ненавижу еще, когда незнакомые мне люди считают возможным применять в разговоре такой вот понебратский тон. Мне действительно ни к чему проблема, господин Ротмистр. Мне нужен мой заказ. Официант молча наблюдал за нашей перебранкой. Когда я договорил, он ушел, и через некоторое время у меня на столе стояла бутылка Чегемского. И все остальное. Кавалерист Ротмистр там, за своим столом, сказал шепотом, но так, чтобы я услышал. «Уррррот!» Во мне проснулась холодная решимость. Подождать его после того, как пообедаю. Поэтому я подозвал официанта и сказал ему. «Отнесите бутылку господину родмистру. Возможно, это вино поможет ему ощутить себя немного более счастливым. А мне чаю, пожалуйста». Пьяный человек фехтует на порядок хуже трезвого. А фехтовать нам сегодня явно придется. Дуальный кодекс предписывает поединки до первой крови, и меня это полностью устраивало. Там за кавалерийским столом бушевала буря. Ротмистр был в бешенстве. Наверное, потому что я его поимел. То есть таким людям, как он, на это наплевать. Главное, чтобы вино было. Но тут ведь его младший по званию товарищ. И пол корчмы поняла, что я поимел Ротмистра. Я не люблю кавалеристов из-за этого гонора. Как же так? Какой-то там поручик пехота посмел отправить ему бутылку вина с барского стола. По правде говоря, на это и был расчет. Они ждали меня на крыльце. Только их было не двое, а четверо. Кроме ротмистра с товарищем тут еще присутствовали два нижних чина. Усатые вахмистры. Дело пахло жареным. Хвала Всевышнему, какой-то незнакомый мне премьер-майор в таком родном хаке оказался поблизости и спросил. «Господин поручик, какие-нибудь проблемы?» «Не знаю», — пожал плечами я. «Господин ротмистр, какие-нибудь проблемы?» Ротмистр скрипнул зубами. «В соответствии со статьей 27 дуэльного кодекса я вас вызываю». «Оскорбление достоинства и чести?» Меня тянуло смеяться. «Это я-то вас оскорбил? Господин майор, будьте моим секундантом». Премьер-майор глянул на меня, потом на кавалериста, Он ведь тоже был пехотинцем и потому кивнул, и мы вместе отправились на пустырь за госпиталь. По традиции все дуэли проходили на этом пустыре. Ближе к медицине — это раз, Развлечение пациентам — это два, и место удобное. Я объяснил майору ситуацию, и он одобрил мое поведение. На пустыре не было никого. Поленка между кустами, которую мы выбрали, вполне подходила для задуманного. Тем более я заметил одну интересную деталь, которая потом могла мне пригодиться. Кавалерист в это время расстегивал пуговицы мундира. Я снял портупею, повесил шинель на какой-то куст и размял руки. Шашку из ножен доставать, пока было рано. В гимнастерке было явно холодно. Ветер продувал насквозь, однако, когда я глянул на своего противника, мне стало смешно, и я забыл про холод. Под мундиром была дикая, кружевная рубашка. Такие, наверное, носили в позапрошлом веке всякие казановы и Лавеласы, но представить в этом наряде нормального офицера было весьма сложно. Премьер-майор тоже улыбнулся. Он зачем-то посмотрел на часы и сказал, «Начнем, господа. Правило известно, бой идет до первой крови или до потери сознания одним из вас. В пах и в спину не бить, лежачего тоже. Приступайте». Я резко выдернул клинок из ножен и пару раз описал в воздухе восьмерку. Шашку мне делали на родине предков, в горах, так что качество стали и всего прочего было отменное. Палаш Ротмистра был вызолочен от Эфеса до Острия и казался каким-то несерьезным, но недооценивать противника не стоило. Ротмистр атаковал сразу, без прелюдий. Молниеносным выпадом он чуть не достал меня, но я отпрянул и парировал. Кавалерист стал наседать, делая короткие хлюсткие удары, не давая возможности контратаковать. Мне приходилось отступать и парировать, противник был явно опытный и умелый. Пришлось пустить в ход хитрость, которую я наметил еще до начала дуэли. Я потихонечку отступал, пока пяткой не почувствовал небольшую ямку, над которой завис мой каблук. Тогда я отпрыгнул и сбил атаку кавалериста. Он, ободренно успехом, ринулся на меня и, не заметив ямку, споткнулся, потерял равновесие. Я воспользовался этим, полоснув его по кисти правой руки. Палаж взмыл в воздух и задребезжав, воткнулся в землю. Мне удалось провести подсечку, и противник оказался на земле. Пощекотав клинком ему подбородок, я буркнул. «Достаточно, господин ротмистр?» Он не успел ничего ответить. Послышался свисток, и из-за госпиталя выбежали трое солдат в мундирах саперов и с красными повязками на рукавах. «Патруль!» — так его... Бежавший следом за солдатами молоденький подпорудчик приблизился к нам и проговорил ломающимся голосом. «Господа офицеры, прошу немедленно разойтись, иначе мне придется написать рапорт». «Рапорт — значит разбирательство». И хотя дуэль была проведена в соответствии с кодексом, меня затошнило при мысли о возможной бюрократической волоките. Я отдернул шашку от гладко выбритого подбородка кавалериста и сказал. «Всего хорошего, господин Лутмистр. Удачного дня, господа». Загнал шашку в ножны, взял из рук премьер-майора, моего секунданта, шинель и накинул ее на плечи. Уже уходя, я слышал, как ротмистр говорил одному из вахмистров. — Я бы этого поручика в два счета уделал, если бы не патруль. -пехота, его, — По пехотам, мать вот так! Я зло плюнул на землю и ускорил шаг. — Знаете, я все-таки не люблю кавалеристов.